17 мая 1725 года, он уведомил императрицу, что на брак с самим королем нечего больше рассчитывать. Понеже супружество короля французского уже заключено с принцессою Станислава, Марией Лещинской. И так с ее сим окончилось. Теперь доношу и напоминаю прежнее желание дюка де Бурбона, который требовал себе в супружество цесаревну Елизавету Петровну. Только в сентябре был послан Куракину давно желанный портрет цесаревны, причем Макаров писал посланнику. Зело, сожалею, что умедлил онным портретом живописец, ибо писал близко году, и ныне предтою персоной государыня цесаревна гораздо стало полнее и лучше. Через год 2 -го, 13 -го сентября 1726 Куракин дал знать о другом женихе. Пред четырьмя годами его императорскому величеству было предложено от умершего дюка дорлианса о супружестве государыни цесаревна за сына его ныне владеющего дюка Дорлеанса, первого принца крови и наследника короны французской. Ежели король детей иметь не будет, который, то есть герцог Орлеанский, ныне овдовел. И ежели вашего величества высокое намерение к тому супружеству государыни цесаревна Елизавета Петровна есть, то велите меня снабдить указами. Но с Францией уже покончили. Через два месяца, 5-16 декабря 1726 года, последовало и было принято для цесаревны предложение двоюродного брата герцога Голштинского, Карла епископа Любского. А между тем вопрос о престолонаследии не переставал волновать всех. В народе высказывалось решительное сочувствие к великому князю Петру. Приверженцам дочерей Петра надобно было приготовляться к страшной борьбе, только задержанный малолетством Петра, давшим возможность возвести на престол Екатерину. Приверженцам цесаревны надобно было действовать с особенную энергию и, главное, с единством, но последнее рушилось. От них отстал Меньшиков. В конце 1725 года в Сенате был жаркий спор. Читали донесение Миниха, что ему необходимо 15 тысяч солдат для окончания Ладожского канала. Толстой и неразлучный с ним Апраксин начали поддерживать требования Миниха. Представляли всю пользу от канала. Упоминали и о том, что предприятие должно быть окончено из уважения к памяти Петра Великого. Меньшиков возражал, что солдаты гибнут на работах, не затем они набраны с такими издержками и заботами, чтобы землю копать. «Но войско должно же быть занято», — отвечали Толстой и Апраксин. «Войско занято, а между тем издержки на наем посторонних работников сохранены». Меньшиков встал, при этом и сказал. «Объявляю по приказанию императрицы, что этот год ни один солдат не будет употреблен на канале. Ее Величество назначил для войска другое занятие». Сенаторы замолчали и разъехались недовольные. На другой день Толстой, Головкин, Апраксин, Голицын, Рамадановский, Ушаков съехались для совещания, каким бы способом уменьшить власть светлейшего. Решили не ездить в Сенат за болезнью, а Рамадановскому, более других смелому, поручено было объяснить императрице. Рамадановский действительно схватился с Меншиковым при Екатерине, но она не обратила на это внимания. И вот в январе 1726 года пошли слухи по городу и между иностранными министрами, что готовится перемена. Недовольные вельможи хотят возвести на престол великого князя Петра с ограничением власти. Австрийский двор благоприятствует делу. Движение произойдет из украинской армии, которую начальствует князь Михаил Михайлович Голицын. Действительно произошла важная перемена. Но не в этом роде. Толстой, видя опасность, спешил прекратить неудовольствие между вельможами, разъезжал то к Меньшикому, то к Голицыну, то к Апраксину и успел, наконец, склонить их всех на следующую меру – учредить Верховный Тайный Совет под председательством императрицы. Затейшие вельможи будут в нем членами с равным значением. Следовательно, Меншиков не может провести ничего без общего согласия. Оскорбленное самолюбие и честолюбие успокоились. Меншиков, Головкин, Толстой, Голицын, Апраксин засели верховниками. Вместе с ними засел и необходимый Астерман. Ягужинский был в отчаянии. Его не назначили членом Верховного Совета, а между тем Сенат потерял свое первенствующее значение, и он, Ягужинский, как генерал-прокурор, не будет более оком империи.